«Нет, такое представлять не стоит, лучше просто идти». «И то верно», — согласился Якоб солдат. «Может, та ваша дурь нам теперь на пользу пойдет. Бери свет и ступай вперед». Пламя свечи рассеивало темноту слабо, и где-то неподалеку находилось второе привидение, это страшило, конечно. Но сама мысль, что следом идет Якоб, а перспектива быть выпоротым осталась позади, приносила огромное облегчение. С Якобом вообще никогда не было страшно. А привидение, что ж, одно уже обошлось с ними вполне по-дружески, может, и другое будет вести себя не хуже. Главное, дойти скорее до развалин, а там, горячий ужин и мягкая постель, в которой спать бы и спать. Тем не менее, Эдин почему-то не сомневался, что привидение мужчина покажется и на этот раз. И не ошибся. Они прошли уже половину пути, когда... Белая полупрозрачная фигура ростом с якоба внезапно возникла перед ними, в нескольких шагах. Один разом остановился, он хоть и ждал встречи с призраком, но не так же. Думал, тот вдали где-нибудь замаячит. Якоб чуть не налетел на мальчика, положил руки ему на плечи и больно сжал, пробормотав что-то. Призрак спокойно стоял и смотрел на них. И при этом, загораживал дорогу, не пускал. Якоб прошел вперед и поклонился. «Милорд, не пропустите ли нас? Мы просто пройдем, и больше не будем вас беспокоить, милорд». Слово «милорд» Якоб подчеркивал особо, желая расположить к себе призрачное создание. Хотя, судя по виду мужчины-привидения, именно это обращение и было уместным. Теперь один рассмотрел его. Короткий камзол, меховой плащ до колен, сапоги с отворотами, широкий пояс. на груди поверх камзола, толстая цепь с подвеской. Он был под стать белой госпоже, и в то же время одежда госпожи выглядела иначе, чем сейчас одевались знатные леди, та же баронесса из колье, например. А призрачный мужчина, можно сказать, был одет по нынешней моде. Он казался молодым, а его лицо... один с дрожью подумал, что граф Верден, должно быть, в молодости мог выглядеть именно так. Призрак кивнул Якобу и показал рукой на Эдина, сделав приглашающий жест. "Иди", велел Якоб не без колебаний. "Я с тобой". Призрак привел их к трещине в стене и показал сначала на Эдина, потом на трещину, явно предлагая ему что-то взять оттуда. Якоб придержал мальчика и заглянул сначала сам, просунув свечу как можно дальше внутрь. "Есть что-то", сказал он, похоже на обломки сундука, как будто его поставили туда. а потом камни сдвинулись и раздавили. «Я не протиснусь, давай ты!» Едину удалось пролезть в трещину. Но! Что это? Пока он тянулся к остаткам ларца на полу, рука почувствовала нечто, незамеченное сразу, гладкую полосу металла. Эдин скользнул пальцами по полосе вверх, нащупал крестовину, потом пальцы легли на рукояти привычно сжали. Это был меч, причем, судя по полированной гладкости клинка, совершенно не покрытый ржавчиной. И уже это стоило удивления. Эдин не без труда выдернул застрявший между камнями меч, отдал якобы и занялся остальным. Ларец был оббит медными полосками, дерево треснуло в нескольких местах, но полоски остались и теперь мешали, к тому же Эдин мог действовать только одной рукой, потому что спереди и сзади был зажат между шершавыми каменными стенами. Он все-таки сумел раскачать и извлечь остатки ларца и тоже передать якобу, а потом принялся подбирать содержимое, большая часть которого высыпалась, пришлось повозиться. Там были скрученные старинные пергаменты, кожаный мешочек с чем-то, стянутый шнурком, и монеты, много монет, которые, к досаде Эдина, пришлось подбирать по одной. Но и они наконец закончились. Лорд Привидение все это время маячил неподалеку. но увидев, что дело сделано, удовлетворенно кивнул и сдержанно, с достоинством поклонился. Якоб и Эдин поспешно поклонились в ответ, и привидение стало меркнуть и не спеша исчезло. Эдин к этому времени чувствовал себя совершенно обалдевшим, уж очень много всего случилось. И, вдобавок, привидения, которых он вообще не чаял в жизни хоть разок встретить, да много ли кто их видел-то, в самом деле. Так вот, привидения были чудо, как вежливы и с ними раскланивались. Такого он еще ни в одной байке не слышал. Якоб быстро увязал находки в свою рубаху, все вперемешку, а на меч засмотрелся, поднес его ближе к свече и только головой покачал. Клинок словно светился матово серым, и даже в неровном свечном свете хорошо можно было разглядеть волнистый узор по его поверхности. Дивный меч. Остаток пути промелькнул на удивление быстро и. Вот они, развалины. И звезды над головой. Какое же это счастье, между прочим, небо, звезды, вольный воздух, никаких тебе каменных коридоров и привидений. Как только оказались снаружи, Эдин попросил у Якоба меч, бережно взял его двумя руками. Хотел внести в развалины собственноручно, ведь это его добыча, в конце концов. Об их возвращении возвестили собаки, расположившиеся у входа, залились громким радостным лаем, словно понимали, что хорошую новость надо сообщать сразу и громко. Впрочем, почему, словно? Конечно, понимали. Так что тихо зайти в кухню не вышло, вся дворня высыпала навстречу, и граф тоже, и Аллиэль держала его за руку. Все было, как ожидалось, охи и возгласы и гоман. Аллиэль побежала к Едину и словно споткнулась, увидев в его руках меч. А граф, Тот вообще изменился в лице. Он осторожно, тоже двумя руками взял меч и застыл, не в силах произнести ни слова. Амередита зазывала их в кухню, где было тепло и вкусно пахло, а Лиэль схватила Эдина за руку и потащила внутрь, в это вкусное тепло, застывать в столбнике рядом с хозяином вроде бы никто не собирался, включая якобы. о чем так потрясен граф, ведь он расскажет, конечно. Служанки уже выставляли на стол вынутые из печки горячий ужин. Аллиэль принялась было теребить Эдина с расспросами, но Мередита ее сердито одернула. «Леди Аллиэль, дайте им спокойно поесть, кто знает, пришлось ли беднягам сегодня хоть перекусить?» Она угадала верно. «Не пришлось. Может быть, поэтому горячая сытная еда подействовала на Эдина неожиданным образом, едва проглотив последний кусок». Он лишь на секундочку опёрся лбом на кулак, и через пару мгновений уже спал. Якоб, хмыкнув, поспешно отодвинул плошку, чтобы мальчик не ткнулся в нее лбом. Умаился парень. Ничего. Он подхватил Дина на руки и унес в его комнату, уложил. И спустился к графу. Тот уже ждал, а на столе перед ним лежал найденный меч. И все остальные находки, принесенные в узле из рубашки, тоже были тут. Рассказывай, друг Якоб, сказал старик, и ничего не пропускай. Якоб и рассказал, не спеша и ничего не пропуская. Граф слушал внешне безучастно. Лишь когда Якоб упомянул, что Один и Аллиэль уже путешествовали по подземному ходу вместе, его глаза раскрылись шире, но и только. А потом он некоторое время молчал, поглаживая пальцами клинок. Знаешь ли ты, что это за меч? друг Якоб, заговорил он наконец, все знают этот клинок. У него есть имя, сын Молнии. Он принадлежал нашей семье более 500 лет. Пару раз с ним короновались короли. Ты знаешь, ведь среди моих предков были короли этой страны? Да, именно так. А потом сменилась династия, потому что не было наследников, появились графы Вердены, оставив себе семейные реликвии, привилегии, память о былом. Теперь история повторяется, и каны тоже исчезнут, а герб и знамя Верденов. Граф не закончил. Якоб не мешал. Я ведь считал, что все это потеряно, добавил граф. А теперь меч получит Мушаллиэль. Вероятно, друг Якоб, это мой брат спрятал Ларец и меч в подземелье. Я так и думал, что он спрятал, а потом погиб. Теперь он, может быть, будет свободен. Знаешь, я ему благодарен. что этот меч не смогли у нас отнять. Вы полагаете, то привидение в подземелье? Конечно, это он, кто же еще, кивнул граф. А белая госпожа, та жила в башне, еще когда я был мальчишкой. Но она ни разу мне не показалась. Да, я представляю, что творится в колье, ведь баронессе доложили, я надеюсь, он сухо рассмеялся. С вами раскланился семейный призрак верденов. Надо быть полной дурой. чтобы после такого наказывать вас за браконьерство. Впрочем, хорошо, что вы не стали проверять, насколько она дура. Но эти дети. Присматривай за мальчиком, Якоб, прошу тебя. А насчет Аллель, я подумаю. Они последнее время частенько развлекаются вместе, милорд, сказал Якоб, и Дин, помимо прочего, учит ее стрелять из лука на чердаке донжона. Причем тайком. Мередита сердится и не одобряет. Да-да, мне уже доложили, граф улыбнулся. Очень хорошо. Пусть тайком, пусть Мередита сердится. Запретная манит. В крайнем случае, и я не буду поощрять их дружбу, могу даже запретить и ногой топнуть. Пусть считают, что и меня водят за нос, главное, друг Якоб, чтобы тебя они не провели и не влезли еще в какую переделку. Граф подвинул Якобу кучку монет из тех, найденных в подземелье. Это тебе, Якоб Лаленси. Вместе с моей сердечной благодарностью. Не нужно, милорд, начал было Якоб, на что граф только рассмеялся. Ну что вы с ним за люди оба, даю золото, отказываетесь. Прекрати. Ты заслужил. Еще не присмотрел себе маленькое поместье, а, младший Лаленси? И куда тогда денешь свою плесунью? Я надеюсь выдать ее замуж, буркнул Якоб, «Не смотрите так, граф, я же для нее старик. Замуж? Ну-ну. Тоже дело хорошее. А себе вдовушку поищешь, что ли? Какое же поместье без хозяйки? Только помоложе вдовушку высматривай, без наследников ведь тоже никак». Якоб про вдовушку как будто не услышал, думал о другом. «Милорд, неуверенно начал он, вы ведь знаете, я служил при дворе». Пока чуть не увел из-под венца невесту барона Диларви? Ну, конечно, знаю. Да, это так, но... Все тамошние порядки я и теперь помню хорошо, вы же понимаете. Белая госпожа из Колье, она ведь из ваших предков, верно? Она, графиня Вердин? Ну, предположим. Граф, я понимаю, в каком случае особо такого положения станет кланяться мальчишке вроде Эдина. И второй призрак, опять же. Граф смотрел с интересом, на его губах мелькнула обычная тонкая улыбка. «Друг мой Якоб, у призраков, возможно, свои законы. Не морочь себе голову. А что если белая госпожа хотела вам помочь, сбив с толку ваших тюремщиков, почему нет? А потом, вдруг они, призраки, не только знают прошлое, но и заглядывают в будущее? Белая дама поклонилась тому, кем один станет годы спустя». Почему нет? Значит, вы полагаете, что один якоб смешался. Займет достойное его положение, мягко закончил граф. Но я не полагаю, я всего лишь смею надеяться. Я ведь не гадалка с бубном, верно? Глава 4. Новые загадки. Когда один проснулся на утро, он первым делом увидел Аллель, сидевшую в ногах его кровати. Решив, что это сон, он поспешно захлопнул глаза, чтобы досмотреть, но тут же осторожно открыла пять. Ты? Что ты здесь делаешь? Мередита обычно сердилась, если заставала их вместе в комнате Аллель, твердила, что дикомната молодой леди, никак не место для молодого человека. А что такого, если они с этой молодой леди поболтают о чем-нибудь в ее комнате или в его? А когда в первый день Мередита сама привела его к Аллель, можно было. Просто тогда она еще не поняла. Что ты не слуга и не шут, пояснил Якоб. Понятно, конечно. Но не слишком. В цирке ко всему относились проще. Когда во время длинного осеннего переезда некуда было деваться от холодного ветра с моря, и Якоб укрывал Эдина и Мелду своим теплым меховым плащом, никто не считал, что это плохо. Хотя, конечно, Милда никакая не леди. Все равно Аллиэль делала все, что ей вздумается, хоть и не в открытую. А потихоньку. Вот и сейчас захотелось ей прийти к Ину, она и пришла. Сидела в изножье кровати и развлекалась тем, что вязала узлы на его рубахе. Да вот, жду, когда ты проснешься, наконец, возмущенно ответила она на вопрос Дина. сколько можно спать. За окном был ясный солнечный день. Расскажи, что с вами вчера случилось. Вы правда, что ли, сбежали из кольи через подземелье? Сбежали. Да, признал Эдин, надо же было как-то сбегать. Да, я оденусь. Но Аллиэль отдернула рубашку, не отдавая. Вы правда видели белую госпожу из колье? Или это твой Якоб пошутил, чтобы меридиту попугать? Мы видели белую госпожу. Очень милая леди. Она тебе кто? Прабабка? Изловчившись, он выдернул рубашку из рук девочки. Из с досадой вздохнул. На каждом рукаве было завязано по четыре узла, на подоле, еще шесть, а на завязках Аллиэль соорудила не менее десятка узелков, видно, долго дожидалась его пробуждения. Быстро одеться не удастся. В дверь стукнули, и Аллиэль тут же резво спрыгнула с кровати и притаилась за пологом, попадаться на глаза своей строгой надзирательницы она не собиралась. Мередита заглянула в комнату. Проснулся уже? Тебя его светлость ждет, поторопись. Принести позавтракать, или сам спустишься? Я сам уже иду», – поспешно заверил ее Эдин, скомкав рубашку, чтобы Мередита не заметила, в каком-то состоянии. Насчет завтрака она уже не раз спрашивала, но Эдин просто не мог согласиться, не осмеливался. Это Аллиэль частенько носили завтрак в комнату, а Эдину до сих пор было отчаянно не по себе, если ему прислуживали. Как только Мередита скрылась, Аллиэль опять забралась на кровать. «Знаешь, что у нас уже болтают? Раз семейный меч Канов пошел к тебе в руки, ты будешь великим человеком. Что скажешь?» «Да ничего не скажу», — Эдин развязывал узлы на рубахе. «А ты, может, передумала и теперь хочешь за меня замуж? Вот еще радость-то». Он шутил и посмеивался, но сам наблюдал из-под лобья за Аллель. «И не мечтай», — прыснула та. «Я никогда не выйду замуж за Шута, даже если он станет великим». Отец что-нибудь придумает. И мечтать не стану. Было бы о чем, согласился Эдин, не показав вида, что царапнуло в душе. А какой он, твой отец? Осторожно спросил он, потому что интересно было, что она скажет. Мой отец. Она немного смутилась. Ну, про него говорят, что он был могущественней всех в королевстве. И даже давал советы королю, а тот слушался. Нет, прежний король... Нигерейн, Аллиэль понизила голос. «Ага», — вздохнул Эдин. Он уже надел измятую рубашку и потянулся за поясом, висевшим на спинке кровати позади девочки, так, что она вся вдруг оказалась совсем близко, ее блестящие глаза дивной синевы, небрежно заплетенная очень светлая коса, дотронуться до которой ему хотелось постоянно. «Вряд ли я стану великим», — он улыбнулся. «Ваш меч пошел ко мне просто потому», что только моя рука и пролезла в ту щель, где он прятался. Его рука задержалась позади аллеэль немного дольше, чем могла бы, но совсем чуть-чуть. Косы у заносчивых юных леди совершенно такие же, как и у прочих девчонок, так что иногда просто ни у кого сил не хватит, чтобы удержаться и капельку не пошутить. А Узлыдин один умел вязать самые разные, и не в пример быстрее Аллиэль. Так что, когда он одетый полностью... Выходил из комнаты, не забыв махнуть рукой на прощанье, Аллиэль возмущенно заверещала, потому что кончик ее косы ее же лентой был крепко привязан к столбику кровати. «А, Эдин?» «Очень хорошо, граф, как обычно, был благодушен, а найденный меч лежал на столе, рядом со стопкой монет, золотых и серебряных. Это тебе, граф подвинул ему деньги. Ты заслужил». На этот раз Эдин не стал отказываться. Просто поблагодарил. И то, заслужил ведь, сколько ковырялся, выбирая эти монетки из пыли и ссора, а мог и вообще не заметить. Если бы призрак не захотел отдавать, глаза бы отвел. Купи себе что-нибудь, добавил граф. Хочешь взглянуть на меч, пока я не спрятал его? Эдин бережно взял меч в руки, погладил рукоять клинок. И правда, ведь, не каждому в жизни впадает такое оружие, хоть в руках подержать. «Да чего там, хоть увидеть!» «А почему он, сын молнии, граф?» «Есть предание, что мой очень дальний предок нашел его в лесу во время грозы, и будто бы он сделан лесным народом, жившим тут три тысячи лет назад!» «Но это сказка, конечно!» «Граф не спешил, дал Эдину налюбоваться мечом вдоволь!» «А забирая, спросил негромко!» «А знаешь, почему я все еще жив?» Эдин вздрогнул. Поднял взгляд на старика. Граф? Вот именно, усмехнулся тот. Я практически был первым в кандре, после короля. Я при всем желании не мог бы не иметь врагов. Многие меня, так скажем, опасались. А теперь, когда я стал никем, они порадовались бы моей смерти. Почему, Эдин положил меч? Если теперь вы уже не министр, сами же говорите, стали никем. Кому нужна ваша смерть? Старик нахмурился. но тут же улыбнулся. Да просто кое-кому стало бы при этом гораздо спокойнее. Я многое помню, многое знаю и, на самом деле, кое-что могу. Но это секрет. Граф? Мальчик мой, у того, что я все-таки жив, на самом деле много причин, мягко пояснил граф, в его глазах при этом плеснулось веселье. Например, кое-кто всерьез опасается, не колдун ли я? А некоторые думают... что я когда-то за большие деньги купил берегущие заклятие, и убивать меня нельзя, то ли род убийцы вымрет до седьмого колена, то ли я сам после смерти буду мстить семь веков. Страшно? Ну. Да, один даже растерялся. Пусть так и думают. Но не нужно, чтобы какие-то намеки на колдовство стали связывать с тобой, а вчерашнее происшествие в Колье... Хм, оно было занятным, да. Так что... Какие бы догадки про меня не строили, ты должен быть чист в глазах людей. Поэтому съездите сегодня с якобом в город, купите в храме пару серебряных браслетов с охранными знаками для тебя, известно, что колдуны не способны носить такие вещи. К тому же сегодня как раз ярмарочный день, ты ведь, наверное, не против потратить немного денег? О, да, граф, обрадовался один. Значит, предстоит чудесный день. Без учебы, без тренировок, просто прогулка в город на ярмарку, да еще к тому же у него будут деньги. И настоящие серебряные браслеты, здорово. Королевская награда за вчерашнее. Все-таки он спросил. «Граф, но вы ведь на самом деле не колдун?» «Нет, конечно», — сказал старик твердо. «Я же тебе объяснял. Надо всего-то не упускать из виду фигуры». «Ага, просто не упускать из виду фигуры». и чтобы каждая фигура сделала то, что нужно тебе. Достаточно просто, если речь шла о шахматах, невероятно сложно, если не о них. Настолько сложно, что вряд ли это могло иметь к цирковому мальчишке какое-то отношение. Мередита выдала Едину новые штаны, нижнюю рубашку с тонкой кружевной тесьмой по вороту и бархатный камзол, а его новый плащ с беретом и сапоги из мягкой кожи довершили дело. Теперь Эдин и, и сам почти почувствовал себя молодым лордом. Или, точнее, циркачом, которому надо исполнить роль лорда. У них в цирке имелся сундук, не принадлежащий никому в частности, там хранился ворох самой разной одежки, даже такой, которую в кандре, наверное, отродясь не носили. Ее можно было брать для выступлений, спросив для порядка разрешения у дядюшки Бика. Вот и теперь Эдин подумал. Не иначе, у Мередиты тоже где-то есть такой сундук, только гораздо больше, и она без труда может не только простенько приодеть мальчишку, у которого нет лишней рубашки, но и нарядить кого угодно кем угодно. Оказывается, ночью то и дело принимался идти снег, и теперь они скакали в верден по сплошному белому и искрящемуся на солнце покрывалу, на котором разве что птицы успели наследить. Эдин подумал, что, наверное... и следы их бегства из кольи полностью скрыты, стражники там с ума сойдут, но не догадаются, что они сбежали через подземный ход в башне белой госпожи, а это неплохо. Да и сама госпожа там здорово всех напугала. Так что теперь, мчась по свежему снегу на отличной лошади, слушая мирный стук копыт, то и дело шутки ради обгоняя Якоба, тот лишь улыбался и также быстро обгонял его. Эдин был счастлив. Лордом быть хорошо. Даже не настоящим. Просто замечательно. В Вердени первым делом подъехали к храму. Когда-то уже бывал тут вместе с дядюшкой Биком. Тот обычно клал несколько монеток на алтарь и просил у Всевышнего удачи в делах, а потом давал монетку нищим у храмовых ворот. Надо сказать, несмотря на то, что скупой дядюшка Бик обычно трясся над каждой монеткой, город Верден им благоволил. Здесь были неплохие сборы и почти никаких неприятностей. Маленький худой священник, своим спокойным и пристальным взглядом он напомнил едину графа, выслушал якобы, подвел иди к алтарю, на котором горел огонь и велел поднести к нему руки, потом удовлетворенно кивнул, видимо, разглядев в пламени что-то благоприятное. «Ты, как и все мы, нуждаешься в защите и доброй помощи Всевышнего, проси ее всякий час и получишь. Мира тебе, сын мой!» «Да, святой отец!» Пробормотал Идин, как полагалось. Еще никогда он не получал благословения в храме, поэтому понятия не имел, является ли проявлением колдовства его умение то я. Видимо, если и являются, то в недостаточной степени. Наверное, этот дар совсем другого рода. Интересно, а если его развить, он приблизится к колдовскому? Нет, быть колдуном Эдину не хотелось. Циркачи иногда считают тайными колдунами, но это неправда. Тот, у кого есть нужный дар, должен вступать в орден, подчиняющийся храму, и жить по особым правилам. Хуже всего, если он старший сын в знатной семье, тогда приходится отказываться от титула, и даже жениться колдун не имел права по своему желанию. Да и мало, говорят, настоящих колдунов, которые на самом деле что-то могут. Они выбрали два подходящих серебряных браслета с охранными знаками, очень красивых. И Якоб расплатился пятью золотыми, так дорого. Не знаю, как от колдовства, а от тетивы при стрельбе защищать будут, усмехнулся Якоб. Лучше, чем ремни лучника. Благодарим вас, святой отец. Он положил еще несколько серебряных монет на алтарь и сунул едину в руку горсть мелочи, раздай у входа. На ступенях у входа в храм сидели люди, обильно замотанные в какое-то несусветное тряпье, и перед каждым лежали кучки медиков. Эдин раздавал монетки, а Якоб прошел вперед и отвязывал от коновязи лошадей. эй постойка! Одна старуха-нищенка вдруг крепко вцепилась маленькой сухой лапкой в край плаща. «Эдина, погляди-ка на меня, молодой господин!» Эдин недоуменно оглянулся. Дернул плащ, освобождаясь от хватки старухи и поспешно бросил ей последнюю монетку, что осталось в кулаке. «Что такое, сударыня? Пусти меня!» «Эгей! Чего ты там топчешься?» – уже кричал ему Якоб. «Спасибо, мир тебе!» – старуха быстро натянула на лоб капюшон латаного-перелатанного плаща и даже слегка отодвинулась от Эдина. Он успел разглядеть ее лицо, и оно показалось ему немного знакомым. «Может быть. А может, просто показалось. У рыночной площади они снова оставили лошадей, на этот раз и у платной канавязи, которую охраняла городская стража. Купим специи для меридиты, немного меда, вареного сахара, соли, наконечников для стрел и... И все у нас же нет с собой тележки», — сказал Якоб. «Ах да, еще купим, что захотим. Ты захватил все свое богатство?» «Достаточно», — ответил Эдин ему в тон. «Гляди, помни о бережливости», — посоветовал Якоб шутливо. На самом деле один захватил малую часть своего богатства и не собирался тратить ее полностью. Может, вообще не собирался тратить. Ну, разве что купить те конфеты, которые просила Милда, если найдет такие. Или что-нибудь для Меридиты, скажем, красивый платок». Несмотря на несуразную временами строгость, она добрая женщина, которая делала ему и всем массу хорошего, и хотелось преподнести ей подарок. Или. Еще ему почему-то хотелось купить какую-нибудь красивую мелочь для Аллеэль. Хоть граф вполне определенно высказался насчет платьев для нее, но так он платье не будет покупать. Просто что-нибудь. А себе? Он получил за последнее время столько всего, что ничего больше не хотелось. Так вышло, что Якоб задержался у одного из прилавков, и один оказался один в толпе, текущей между рядами. Наконец ему понравился красный платок с каймой, и он его купил, похожий был кодата у Мересит всегда ему нравился. Мередити очень пойдет. А потом попалась ювелирная лавка. В такие ему приходилось заглядывать с Демерезиусом и, зевая, дожидаться, пока тот переберет безделушки. Демерезиус нередко что-нибудь покупал, а вот куда девал, загадка. Сам не носил, во всяком случае. Эдин невольно оказался у самого прилавка. Красивая девушка примеряла ожерелье под присмотром пожилой Матроны, матери или тетки. Один из ювелиров суетился вокруг девушки, застегивал замочек, поправлял ожерелье и восхищенно цокал языком, второй, маленький и пузатый, присматривал за остальным товаром, не забывая выражать горячее одобрение выбором покупательниц. Эдин засмотрелся на украшение. Это была россыпь мелких ярко-голубых цветов, сделанных удивительно, они казались настоящими. Цветы Виолики, он видел такие не раз, целые лужайки, заросшие цветущей Виоликой. Нежные и веселые цветы, которые зовут так же, как его маму. Ему вдруг необычайно сильно захотелось купить это ожерелье, именно его. И подарить Аллель. Ни к чему дарить что-то еще, раз есть это ожерелье. А ей оно подойдет и наверняка понравится. А вот что скажет граф. Да что бы ни сказал. К счастью, покупательницы передумали, девушка со вздохом сняла ожерелье. Я взглянул, сказал Эдин, дайте мне. Это определенно были горные слезы в серебре. Слезы бывают темнее и ярче, и тогда они гораздо дороже, но эти были хороши. Он присмотрелся, как играет свет в камнях, как Демерезиус учил, точно не стеклянная подделка. Демерезиус же обучил его тонкому искусству определять металлы на ощупь, целых два года у них на это ушло. Даже дядюшка Бик не верил, хоть один с Демерезиусом проделывали это во время представлений, считал каким-то хитрым трюком. А один сам бы не мог объяснить, как это получается, но знал точно, что вот это серебро, а то. медь. Золото и свинец он почему-то иногда путал. Отличная вещь, зацокал ювелир, и действительно недорогая, всего шесть соллинов. Вы посмотрите, милорд, какие камни. А какой замочек. Идин только вздохнул. В кармане осталось четыре золотых и медная мелочь, вообще говоря, огромные деньги для него. Но ему очень хотелось купить ожерелье. И в то же время... Попросить денег у Якоба на эту вещь он не решился бы. Совершенно точно нет. Или? Он вспомнил Димеризиуса и сказал. Три с половиной саллина. Камни слишком светлые, а здесь, по краям, тусклые. Вы купили их дешево, добрые господа. Почти наугад сказал, но, видимо, не ошибся, ювелир слегка растерялся. Молодой лорд разбирается в камнях? Да. Бывают камни лучше, но три с половиной. Моя последняя цена, 3 и три четверти, сказал Эдин. Мне нужен подарок сестре, а это ей понравится. Только поэтому, три и три четверти соллина, и он скрипя сердце положил ожерелье на покрытый потертым синим бархатом прилавок. Сестре, закивал ювелир. Что ж, вы так смотрите на эту вещь, что она, видимо, очень подходит вашей сестре. Иногда мы просто делаем подарки хорошим людям. Четыре саллина, милорд. Ликуя в душе, Эдин выложил деньги и спрятал бархатный мешочек с ожерельем. А когда отходил от лавки, снова чья-то цепкая река поймала его плащ. Давишняя старуха. Примостилась между лавками и смотрела на него глазами, похожими на острые буравчики. Узнала я тебя, как же не узнать. Ты мальчишка Бека, верно? «Сын красотки Виолики», — говорю, старуха тихонько засмеялась. «Ты, я вижу, хорош сейчас, золотом в лавках платишь. Вместо того, чтобы так взять, как бы твоя матушка и сделала. Что, владетельный папаша к себе взял? Что? Нет». Эдин растерялся. Ему хотелось убежать, но ноги словно приросли к земле. «Конечно, нет. Он ведь не из этих мест, верно?» — продолжала старуха. Может. Тебя усыновил тот лорд, с которым ты был в храме. Хотя не очень-то он похож на знатного лорда. Что ты знаешь про моего отца, сударыня? спросил один врас голосом. Старуха улыбнулась, показав Едину остатки зубов. А ты, значит, милый, ничего и не знаешь? Что же с тобой приключилось, а? Она опять тронула край его плаща. Хорошая вещь недешевая. Так с кем ты? И откуда денежки? «Ты, что же, сделал ручкой пройдохибику? Меня наняли. Тут, неподалеку, нашелся один. Расскажи мне об отце, пожалуйста. Кто он? Наняли, заинтересовалась старуха. К приезду короля, что ли? Причем тут король? Как это, причем король? Сюда скоро заявится толпа вельмож и их кошельками и красивыми вещичками, и ты не знаешь, при чем тут все это? Нет. «Совсем не понимаю». Впрочем, понимать-то ее один, кажется, начал, но его вовсе не радовало такое понимание. «Твоя мать была ловкой девочкой», — сказала старуха, — «думаю, и ты должен бы быть не промах». «Или не знаешь, за что она оказалась в Зиндаре?» «Так я и поверила, милый. Хоть кора уже и старая, но ее ум еще не высох». «Вот это да! Кто же не знает про Зиндар?» самую большую в Кондре тюрьму для воров, мошенников и прочих проходимцев. «Мне нужно узнать про отца», — умоляюще сказал он, — «прошу, расскажи, что знаешь». «А мне нужны монеты», — отрезала старуха, — «видишь, как я поизносилась?» «Ну?» «Сразу говорю, той красивой штучке, что ты купил, мне будет маловато, пожалуй. Хотя ее тоже давай. Известие о таком отце, как у тебя». Дорогого стоит. У меня больше нет денег. Эдин оглянулся, ища взглядом якобы, но того, как на зло, не было видно.